Сословный в Сибирь. 25 марта 1949 года в 5 часов утра меня разбудил лесник. Зимой я обычно спал в сарае. В него и заглянул Петрус, который сообщил мне, что тоня объявили о её предстоящей высылке в Сибирь вместе с детьми. Я не мог остаться равнодушным к этому. После долгих мучительных раздумий я решил, что не могу бросить эту женщину на произвол судьбы. Ей было сорок четыре года. Она была на девятнадцать лет старше меня. Как Тони будет жить одна, без мужской помощи в холодной Сибири? Год назад я пообещал ей разделить с ней все трудности, которые выпадут на ее долю. Она не поверила мне. Когда они придут за мной, тебе самому придется бежать, как это сделали большинство мужчин. Они бросали своих жены и детей, чтобы спастись самим и избежать ссылки. Я боялся ссылки, боялся неуверенности в будущем. Сомневался, что вернусь из неё живым. В ссылке многие умирали, а те, кому удалось выжить, были вынуждены тяжело трудиться в суровых климатических условиях Сибири. Люди умирали от голода и холода и находили последнее успокоение на просторах этого далёкого края, протянувшегося от Северного Ледовитого океана до степей Монголии. Отец пытался отговорить меня, Но я не стал слушать его. Я отправился в дом Антонины. Рядовой сотрудник НКВД сначала не пускал меня внутрь, но капитан разрешил мне войти. Тоня сидела на кровати и плакала. На коленях у неё сидел её самый младший ребёнок 1943 года рождения. Я сказал, что поеду с ней. Она стала умолять меня. "Бруно, ты же знаешь, куда меня отправляют. В Сибирь. Прошу тебя, одумайся". чтобы потом не жалеть о своем выборе. Капитан НКВД напомнил мне, что я еще молодой человек и не смогу найти себе жену моего возраста вместо женщины средних лет с тремя детьми. Я спросил его, добровольно ли советские люди живут в Сибири. Он ответил, что это огромная и не до конца освоенная часть Советского Союза. Отлично, сказал я ему, если другие живут там, то и я смогу. Конечно. У меня был скрытый мотив. НКВД всё равно рано или поздно арестует меня за мои связи с литовским сопротивлением. При этом на поверхность всплывут многие факты, включая моё участие в войне в качестве снайпера вермахта. Если русские это докажут, мне не миновать расстрела. Таким образом, следовало как можно скорее покинуть Литву, как мне раньше неоднократно советовали мои доброжелатели. Советский офицер имел возражения против моего отъезда, потому что моего имени не было в списке лиц, подлежащих депортации. Кроме того, официально я не был мужем Антонины. Однако офицер заявил, что разрешит мне уехать с ней, если я напишу заявление, в котором соглашусь на добровольный переезд в Сибирь. Тоня написала требуемую бумагу, а я поставил подпись. На основании такого решения для нас сделали исключение, разрешили взять с собой все наше имущество. Всем другим лицам, высылаемым в Сибирь, разрешали взять минимум вещи четырех семей, которые помещались кроме людей в грузовике. Для нас выделили отдельный грузовик, в котором мы сложили все, что смогли сохранить после многочисленных реквизиций. В Ликачае на сборном пункте для депортироваемых нас ждали грузовики. Женщины плакали, не желая забираться в них и уезжать из родных мест. Многие падали на колени, умоляя солдат пристрелить их. Они не хотели умирать в далёкой холодной Сибири. Несмотря на протесты, их всех затолкали в машины. На железнодорожной станции стоял состав. Мы погрузились в вагоны, в которых раньше перевозили скот. Вещи были уложены под пол. Люди устроились внутри вагонов. Окна были забраны колючей проволокой. чтобы выселяемые не могли выпрыгнуть во время движения поезда. Двери вагонов запирались снаружи. В крошечной каморке возле входа стояло большое ведро для отправления естественных нужд. Нравилось это кому или нет, но приходилось пользоваться этими удобствами. В центре вагона стояла железная печка, которая отапливалась углем, наваленным кучей возле неё. На следующее утро состав остановился в Вильнюсе. Тони горько заплакала. Его старший сын Ромос учился в местном университете. Он ничего не знал о высылке матери, брата и сестры в Сибирь. Вагонные двери открылись, и внутрь посадили новых людей мужчин и женщин. После тюремного заключения их высылали из Литвы за связи с движением сопротивления. У них не было никаких вещей, кроме узелковых с самым необходимым. Набирая скорость, эшелон двинулся в сторону России. На одной из остановок значительно восточнее Москвы двери вагонов снова открыли. На третий день путешествия нам разрешили растопить печь и набрать воды. Нам также позволили прогуляться внутри огромного кольца, оцеплённого охраной. Солдаты были вооружены винтовками и примкнутыми штыками. После этого поезд проехал немного и остановился на какой-то большой станции, где нам принесли хлеб и вёдра с горячим супом. Мы также получили уголь для печки. Детям выдали молоко. В каждый вагон зашла женщина-врач и спросила: "Есть ли больные?" За время нашего путешествия одна женщина родила. На следующей станции наш состав уже ждала машина скорой помощи, на которой роженицу увезли в родильный дом. Поезд тронулся, и двое маленьких детей эта женщина остались в вагоне. Можно представить себе отчаяние, охватившее несчастных малышей. Когда мы миновали Уральские горы и въехали на территорию Азии, число охранников уменьшилось. Была зима, и повсюду лежало много снега. Нам теперь разрешали выходить по нождде на всех остановках следования эшелона. Приходилось пользоваться убогими общественными уборными с многочисленными дырками, где мужчинам и женщинам приходилось усаживаться спиной друг к друг другу. Рядом стояли охранники. Однажды произошёл беспрецедентный случай: Было выбрано место для выливания ведра с нечистотами. В одном вагоне какая-то девушка вылила ведро на солдата НКВД, охранявшего дверь. Все с восторгом наблюдали за этим зрелищем. Солдат не имел права оставлять свой пост и был вынужден стоять на прежнем месте. Он стоял неподвижно. С его шинели стекали экскременты. Он лишь вытер платком лицо. На смену караула явился капитан, который потребовал, чтобы толпа расступилась и виновница вышла из вагона. Никто не шелохнулся, и девушку не выдали. После этого нас подвергли наказанию. Дверь вагона закрыли на 3 дня. Находившиеся в нём люди не получили ни тёплого супа, ни хлеба, ни воды. Позднее вагон отцепили от состава и прицепили к другому эшелону, направлявшемуся на крайний север. Наше путешествие в неизвестность продолжалось. Мы проехали Челябинск, Омск, Красноярск, Тайшет и, наконец, Иркутск. Здесь мы выгрузились со всеми нашими пожитками. Врач снова проверил, нет ли среди нас больных. Нас опять ждали грузовики. Путешествие из Литвы до Иркутска продолжалось 4 недели. Большую часть этого времени мы стояли на полустанках, чем ехали. От стариков, сидевших возле нас, я подцепил в шей и отчаянно чесался. Помню, что на фронте летом, сидя в окопах в редкие минуты затишья, мы раздевались и устраивали охоту на этих паразитов, сотнями давя их на ктём большого пальца. Грузовики куда-то повезли нас по заснеженным полям. Был конец апреля, и озеро Байкал сверкало в свете городских огней. Я со школьных дней помнил. Что это самое глубокое озеро в мире. В Иркутске немецкие военнопленные работали на строительстве гидроэлектростанции. Многие из них умерли там, так и не вернувшись на родину. Ехать дальше мы не смогли. Земля раскисла от солнечного тепла, и колёса машины вязли в жидкой грязи. Зимы здесь были холодные, а весна начиналась неожиданно, и вместе с оттепелью наступал распутица. Нам предстояло проехать 450 км до районного центра Жигалово. Асфальтированного шоссе не было. Грузовики постоянно вязли в грязи грунтовой дороги. Нам пришлось ждать наступления ночи, чтобы подморозило и земля снова отвердела. Наконец мы поехали дальше. Со всех сторон нас окружало зелёное море тайги. Мы проезжали мимо разрушенных и заброшенных деревень. Здесь во время коллективизации 1932-1934 годов власти оставили и обрекли на голодную смерть людей, которые не пожелали объединяться в сельскохозяйственные коммуны. Я боялся, что нас поселят именно в такой непригодной для жизни деревне. Вокруг простирались дикие, бескрайние поля, окружённые бесконечной тайгой. Там были такие места, на которые явно никогда не ступала нога человека. Туда лишь случайно мог забрести одинокий охотник. Хозяевами тайги, где расстояние между деревнями иногда составляет 200 км, были медведи и волки. Из такого края сбежать будет нелегко, решил я. Мы прибыли в полуразрушенную деревеньку с несколькими обитателями. Называлась она Федерошение. Здесь нас высадили с грузовика. Требовалось найти жильё для 15 семей. Местному населению сообщили, что к ним привезли фашистов, бандитов и спекулянтов из Литвы, которым государство предоставило возможность честным добросовестным трудом искупить свою вину. В конце деревни нашёлся дом, хозяйка которого согласилась дать нам комнату. В доме, который давно оставила надежда на лучшую жизнь, мы видели ужасающую нищету. Двенадцатилетний сын хозяйки вышел на огород, чтобы выкопать картошки. И вернулся с парой клубней. Помыв, он положил их печься на печку. Печь стояла посредине кухни и использовалась для приготовления пищи и круглосуточного обогрева помещения, чтобы обитатели дома не умерли от холода. Одеял и постельного белья не было, лишь какое-то жалкое тряпьё. Мы с Тоней обменялись понимающими взглядами. Неужели нас ждёт такое же беспросветное будущее? Мы внесли в комнату наши вещи. Узел с бельём, видимо, украл водитель грузовика. Деревенские жители пришли посмотреть на новых людей, которые оказались такими богатыми, с таким большим количеством личных вещей. У Тони было 100 рублей. У меня денег не было совсем. В начале апреля нам должны были выплатить 400 рублей так называемых подъёмных. Но этих денег мы так и не увидели. Хозяйка нагрела горячей воды для бани. чтобы мы могли вымыться и избавиться от вшей. После этого мы легли спать. Когда в комнате потушили керосиновую лампу, в темноте на нас обрушились целые полчища клопов. Мы ворочились всю ночь и отчаянно чесались. Заснуть, по сути дела, мы так и не смогли. Даже поездка в вагонах-теплушках показалась нам раем, потому что там не было этих кровососущих паразитов. Утром мы поднялись совершенно разбитыми. Нас вызвали в сельсовет, где мы сдали все наши документы. Прибывшим из Литвы назвали сроки их высылки. Тоне получила бессрочную ссылку. Любая попытка бегства из места поселения каралась до 8 годами исправительно-трудовых лагерей. Отныне мы находимся в полной власти коменданта и обязаны подчиняться всем его приказам. Мы не можем никуда поехать без его разрешения. Мы также должны подчиняться бригадиру и председателю сельсовета и выполнять любую работу, которую от нас потребуют. После того, как мы подписали бумагу, в которой говорилось, что мы ознакомлены с новым распорядком жизни, нас отпустили. Многие наши товарищи, по несчастью, вышли из сельсовета в слезах. Мы были обречены на то, чтобы прожить здесь до конца жизни. Сначала за нами надзирал комендант которому помогали два милиционера. Через месяц его сменил помощник коменданта, очаровательный джентльмен по фамилии Полека.